Глава 56. Яркие краски очень бледнели, одеяла становились толще. Ртутный столбик полз вниз. Наступала зима. Фиона любила это время года. Вечер можно разжечь камин, устроиться поудобнее на диване, прижавшись к сайму на и обхватив руками кружку горячего шоколада с изрядной порцией бренди для тепла. Но больше всего ей нравилась атмосфера перед Рождеством. С каждым днем они приближались к 25 декабря, и радостное волнение нарастало. Дамы из благотворительного магазинчика уже купили и принесли свои адвент-календари, поставив их за кассой. Фиона купила классический календарь с конфетами из молочного шоколада от Кэтбери. Дейзи взяла себе из Марксан Спенсер, ну а неравнодушная Сью в этом году отказалась от сладкого, выбрав нечто более спорное — шкварки из свиной шкурки. Всем было любопытно узнать, будет ли в каждом окошечке только один кусочек шкурки или целая пачка соленых вкусностей, к которым Сью была крайне неравнодушна. Надев толстые зимние носки и рождественский свитер, Фиона с нетерпением ждала этого дня. Шансы сделать что-то хорошее и стереть все травмы и поражения последних недель. Она вышла на холодный утренний воздух и направилась к магазину. Дыхание вылетало облачками белого пара. Рядом трусил Саймон Лебон, совершенно очаровательный в собственном рождественском свитере радостного красного цвета с белыми снежинками. Если кто-то встретился им на пути, пёсяк обязательно получил бы свою порцию восторженных комплиментов. Но в утренней мгле Саутборн ещё спал, и они были единственными прохожими на Гранд-авеню. Каждый год примерно в это время, ближе к концу ноября, рано утром в понедельник, троица собиралась пораньше и превращала магазинчик в рождественскую сказку. Такая у них была традиция. И Дейзи, и Сью, и Фиона были убежденными рождествоголиками. Поэтому ежегодный день украшательств включал в себя праздничную музыку, поедание традиционных рождественских пирогов со сладкой начинкой и огромное количество мишуры. Каждый год они покупали все больше и больше блестящих вещиц, а потом с трудом искали место, где хранить их до следующих праздников. Однако она того стоила. Когда они закончат, Магазин будет выглядеть бесподобно. По-настоящему волшебно Во всем своем рождественском великолепии. Праздничные цвета, Красный, зеленый, золотой и фиолетовый, Прекрасно сочетались с интерьером из темного дерева. Конечно, Софья через дорогу Всегда хотела их перещеголять, Но подруг это не волновало. Все, что она делала, Всегда казалось каким-то отчаянным ходом, показушным и фальшивым. Как-то она взяла напрокат огромный надувной снежный шар, который собрал снаружи магазина большую толпу, пока не лопнул. И пенопластовые снежинки не разлетелись по всему Саутборн-Гроув, точно гигантская перхоть. Люди по сей день находили их остатки в трещинах асфальта и на деревьях. У Феоны же с подругами, напротив, подход был более органичным, точнее, хаотичным и бессистемным. Их философия заключалась в том, что если клиенты могут бродить по магазину и подходить к полкам, значит, их надо украшать еще, пока совсем не останется места». У магазинчика Фиону ждало греющую душу зрелище. Припаркованный Фиат Унос-Ю чуть ли не просел под тяжестью гигантской елки, привязанной к багажнику наверху, которая только и ждала, когда ее занесут внутрь, развернут из сетки и украсят до последней веточки. Как и во всем остальном, подруги разделили стоимость дерева на троих. Возможно, это был единственный раз когда неравнодушная сию оказалась не против потратить деньги. В этом году она и правда не пожалела средств, так сказать, спустила на воду корабль праздника. Из этого огромного дерева действительно получился бы корабль. Занести его получится только втроем, и, вероятно, именно поэтому оно все еще лежало снаружи. Открыв дверь, Фиона почувствовала, как ее охватило праздничное настроение. Звучали рождественские гимны, Внутри было тепло и пахло пряностями, корицей, мускатным орехом и цитрусами. Приятным сюрпризом стал внешний вид подруг. Обе в рождественских свитерах они по уши замотались в мишуру и нацепили на себя елочные игрушки. Дейзи нашла большой золотой шар и вдела его вместо сережки. — Веселого Рождества! — радостным хором пожелали они, завидев Фиону. «Веселого Рождества!» — ответила та, улыбаясь от уха до уха. Наклонившись, она отстегнула поводок Саймона Лебона. Чувствуя витавшее в воздухе веселье, песик бросился сначала к Дейзи, потом к Сью, виляя хвостом точно дворник заднего стекла на максимальной скорости. Кружа вокруг них и всем своим видом выражая привязанность, он заслужил много внимания и восхищения его милым свитером. К счастью, убийства прекратились. Как совершенно справедливо предсказала детектив Финчер, убийца залег на дно, когда его способ проникать в дома жертв раскрыли. Фиона сочла это победой. И хотя ей больше всего на свете хотелось поймать преступника, теперь, когда они остановили убийственный эффект домино, она была благодарна за каждый спокойный день без происшествий. В результате всего детективное агентство «Благотворительный магазинчик» ушло на каникулы. Зато рождественские подарки для всех друзей и близких были готовы. Каждый получит по беспроводной шпионской камере в отличном состоянии. Подойдя к Фионе, Дези предложила ей блюдо с домашними пирогами с начинкой, плотными и бесформенными, но еще теплыми, прямо из печи. Фиона радостно взяла один надеюсь ты не против что мы начали без тебя вовсе нет ответила фиона это же самое волшебное время года кто может устоять так и что же делать мне неравнодушная сью указала на дверь ну думаю надо снять елку с машины пока она не сломала мне подвеску а еще больше дерева не нашлось по дружески подколола фиона бери всегда самое большое вот мой девиз думаю тебе это удалось — заметила Дейзи. Вот только протащим ли мы ее через дверь? — Есть только один способ проверить. Начнем? Сью указала на улицу. — Дайте те только быстренько съем этот чудесный пирог, — попросила Фиона. — В чайнике есть чай, — добавила Дейзи. Фиона села за стол, который был весь завален украшениями, ножницами и скотчем. Она налила себе чашечку чая из чайника в виде огромного рождественского пудинга, который берегли и использовали только в это время года. Фиона откусила кусочек пирога, и тут же посыпались крошки. В поисках импровизированной тарелки среди праздничной всячины Фиона заметила последний выпуск Саутборнского вестника. Рождественский номер судя по странно нарисованным праздничным украшениям на первой странице. Она не смогла удержаться и решила быстро его просмотреть, сразу открыв раздел Былой Саутборн, который все читатели, признаясь честно, называли единственным стоящим в этой газете. Заметив снимок со знакомыми лицами, она хихикнула. Под выцветшей фотографией была подпись Профессионалы Саутборна 90-х годов. В неловкой позе, с тем же недовольным выражением, что и сейчас, Оливер темно-синим полу хмурился на камеру. Хотя 30 лет назад волос у него было полно. Рядом с ним стояла Мэлори, которая совсем не изменилась. Одетая в элегантный деловой костюм, она смотрела в камеру с тем же непреклонным выражением. Перед ними стояла святая Джун, многострадальная соседка Сары Браун, которая, оказывается, была медсестрой. Черты ее лица были мягче, само лицо круглее, Только потом, годы работы в больнице, двойные смены, а затем работы местным лакеем, надели на нее изможденную и ожесточенную маску. Рядом стояла Гейл из кошачьего альянса, которую остальные чуть ли не вытолкнули с фотографии. Ей явно не хотелось там находиться. На снимке были и другие люди, но Феона никого из них не узнала. — Эй, вы это видели? Тут Оливер с волосами! — окликнула она остальных. — Дай посмотреть! Сью и Дейзи кинулись к ней со всех ног. Они пытались распутать гирлянду, но сейчас просто бросили ее на пол. Вот это да! У Оливера и правда настоящие волосы, воскликнула Дейзи. Не знала, что святая Джун была медсестрой, заметила неравнодушная Сью. Только посмотрите на Мэлри. Она и тогда выглядела устрашающе. Интересно, где она работала? Состояла в местном совете, ответила Дейзи, внимательнее вглядываясь в фотографию. Что это на груди у Оливера? Неравнодушная Сью тоже прищурилась. Похоже на один из логотипов. Ну, знаешь как, акула или крокодил? Они их ставят на рубашке пола, чтобы стоили дороже. На акулу или крокодила не похоже. Дэзи сфотографировала картинку на телефон, а потом увеличила на экране пальцами. Троица ахнула, когда стало ясно, что логотип не принадлежал модным брендам. Это был логотип, телефонной компании